Глава 7. Саммер. После встречи с его светлостью я так и не смогла сомкнуть глаз. Свершилось невероятное. Он допустил меня до банального осмотра. Пусть мне и пришлось учинить глупый скандал, словно мне 15 лет. Вспоминая о том, что ему наговорила, я стыдилась и морщилась. Вот уж правда! Язык мой! Враг мой! Но мысль о Дейзи и Магнолии я оставила позади, решив не предаваться пустой мести. Меня и силы мои не столько удивили. Подозрения закрались раньше, когда Эви признала, что рожать ей было не сильно трудно и местами терпимо. Учитывая, что втирали обезболивающим средством служил один эфир, который чуть ли не равнялся опиуму из моего мира, я тогда скептически отнеслась к заявлению. Я принялась рассуждать вслух о симптомах, разбирая столовые приборы на кухне. В дни обучения моя склонность разговаривать с самой собой мне помогала. Я упорядочивала информацию и отметала ненужное. Болезнь произошла после лихорадки, Саммер, думала сне. И болят у него с тех пор не мышцы, как он полагает, а суставы. Едва, касаясь господина Бриллинта, ощущала эти легкие неуловимые судороги, если выкручивала конечность. Плюс он одевался многослойно, чувствовал себя хуже всего в плохую погоду, до жара топил камин, несмотря на летние вечера в Лавингейме. Гадалки ходить не надо. Это ревматический полиартрит, но надо еще узнать, чем конкретно он вызван, снова, играя с памятью, а вычленять из нее необходимое становилось сложнее и сложнее, так как все смешивалось со знаниями из моего мира и издешнего. Я пришла к выводу, что это острая ревматоидная лихорадка. В моей реальности заболевание довольно редкое в связи с изобретением пенициллина. Ревматоидную лихорадку вызывали бактерии стрептокока, активно размножающиеся в сырых и холодных пространствах, в таких, как огромное поместье Бриллинда, например, или в военных казармах. Он же из армии приехал. И как это все доказать упрямцу герцогу? Можно послушать сердце, и если у его светлости развился кардит, то это самый основной симптом ревматоидной лихорадки. Но я буду молиться и надеяться, что до такого осложнения не дошло. Это словно предел, после Кардита я не смогу ему помочь. Можно раздеть его и поискать эритему. Такой симптом тоже часто сопровождает подобных больных. Думая о том, как я предлагаю Александру стащить с себя всю одежду и остаться в исподнем, невольно покраснела. Нет, он не согласится с тем, что врач – существо бесполое. Что бы он там ни утверждал, но предубеждение перед женщинами-целительницами у него есть. Он не позволит никогда в жизни. Остаются анализы. Я начинала свой путь с лаборанта. У меня была практика в лаборатории. Я даже понимала, как ее возможно устроить в моей избушке. У меня же была магия. Но как раздобыть микроскоп? А центрифугу? Это еще при условии, что его светлость разрешит взять у него кровь. Ответов у меня не было. И тогда я переключилась на другой вопрос. На собственное волшебство, которое проявилось в самый неожиданный момент. Наверное, все, кто имеет отношение к медицине, в своей душе авантюристы и исследователи. Другим в этой профессии долго не продержаться. Зубрежка, долгие дежурства, брезгливость, страх перед смертью и другие факторы не позволяли случайным людям работать с пациентами. Цель у нас благородная, мы же боремся за жизнь, а пути иногда менее этичные. Преподаватели в моем вузе всегда настаивали, что мы должны быть свежими и отдохнувшими. Ошибка от усталости для больного может стать роковой. Такого же мнения придерживались и наставники в лекарской академии. Я нарушила все правила в обоих мирах. Я забыла про сон, про еду, про ванну. До рассвета я сидела и оставляла на своих ладонях царапины, порезы, садины. Кошмар! Я настолько увлеклась, что всерьез задумалась а не сломать ли себе палец. Таким образом пробовала рамки обезболивающего эффекта. На руки было страшно смотреть. Зато я осознала, как работает моя магия. Стало лучше ее контролировать. Сидя на полу, надо же было не заляпать кровью стола и обивку мебели, прислонилась к ножке и случайно задремала. Разбудил меня уэйт который, видимо, не дождался, когда я открою ему дверь. «Самер, привет! Прости, что вошел, ты не открывала!» Я с трудом разлепила глаза, слыша чужой голос в помещении. «Самер, ты что, под столом спала? Боги, что у тебя с ладонями?» Атаковал меня вопросами помощник герцога. Увлекающаяся я натура. Быстро натянув рукава, чтобы ссадины и царапины стали менее заметны, я заворчала. «Извини, Уэйд, я проспала, но вламываться так неприлично, что скажут...» «Кто?» — уставился он на меня. «Вчера ты не переживала по этому поводу, ворвавшись к герцогу. Позволь мне правила нарушить». Покидая дом его светлости, я полагала, что господин Блэк не будет держать на меня зла. И все-таки ошиблась. Уэйд злился, обозначая свои эмоции очень явственно. Он не улыбался, не подшучивал, был предельно серьезен и озабочен. «Прошу тебя, подожди всего пять минут!» Попыталась встать, стукнулась головой об столешницу. И снова развалилась на полу. «Я соберусь и пойду в госпиталь». «Тебе не помешало бы выспаться?» Поморщился он, приблизившись и подавая руку. «Оставайся, скажу всем, что ты заболела». «Ага, вчера Александра возмутился, задумавшись на минутку, что я способна от него заразиться. Что с ним случится, если донесут сплетни о моей внезапной хворе?» В Лавинхейме ни один секрет долго не держался. Обойдусь. Кое-как, уговорив друга на терпеливое ожидание, я побежала умываться и переодеваться. Свежее платье сидело отлично. Не зря в первые дни своего попадания я оттачивала бытовые заклинания. Но на прическу лучше не смотреть. Никакое волшебство не поможет девушке, когда голова грязная. В этом случае выход один. Шляпка. Еще раз прости, Уэйд! рассыпалась я в извинениях. И за вчерашние в том числе. Я понятия не имею, как перед тобой оправдаться. Последние события меня добили и я и я забудь, перебил меня помощник. Я во всем разобрался, но впредь, пожалуйста. Просто говори том, что тебе нужно. И представляешь, я охотно буду оказывать тебе поддержку. Да, Саммер?» От его коризненных слов, от нахмуренного взгляда, становилось еще совестнее. Он действительно мне ни в чем не отказывал. Был рядом, плевал на домыслы и развлекал, как умел. «Прошу, не ругайся!» Мужчина открыл передо мной дверцу повозки, а я настолько погрузилась в чувство вины, что позабыла, что до моего рабочего места совсем рядом. Не хочу думать, что до конца дня ты будешь пребывать в мрачном настроении. «А я и не из-за этого такой мрачный», — ответил Уэйт, перехватив меня за запястье. «Объяснись, что это такое?» Он завороженно разглядывал маленькие... Моментально заживающие шрамики на коже. Они больше не были красными, скорее белыми, едва различимыми, и не причиняли мне никаких неудобств. «Ничего важного!» — спрятала я ладони за спиной. «Когда я вошел, я подумал, что на тебя напали!» — хмыкнул мой спутник. «Но мебель была не сломана, и ты сопела, как декоративный бульдог!» «Комплименты — твоя стихия!» — скривилась от сравнения. «Поверь, это ничего не значит. Я проверяла одну теорию. Ты и сам видел, все заживает». «Заживает? Поверить? Давай тогда покажем твои руки Уоррену. Интересно и его точка зрения». «А утверждал, что не обижаешься». Но слава Вселенной и моему дару убеждения, господин Блэк милостиво согласился от меня отстать, если не будет появляться новых следов. Что-что, а это я могла пообещать. К тому же, раз Александр Бриллинд случайно узнал о моей странной способности, будет глупо не рассказать о ней Уэйду. «Я рад, что в город приехала именно ты, Саммер». Буквально сразу уверился в том, что тебе под силу помочь Алексу. Да, я кисло улыбнулась. Но я пока ничего не сделала. Ой, останови! Вчерашние ночные бдения не натолкнули меня на мысль, где взять центрифугу и микроскоп. Я не техник, и как работает оборудование, как оно настраивается, какие механизмы внутри, понятия не имела. «Но мне же это и не надо. Почему бы не воспользоваться помощью артефактора?» Мы как раз проезжали мимо лавки мага-ремесленника. И Эви успела поведать о том, что местный господин пользовался спросом и имел успех не в одном Лавинхейме, еще в нескольких городах. После стука карета плавно остановилась. «Зачем тебе в лавку Грайма?» – проследил Уэйд за моим взглядом. Чтобы помочь твоему нанимателю, загадочно ответила, спускаясь по ступенькам. Один плюс в моей отвратительной репутации выскочки из столичной штучки был: в госпиталь можно не торопиться. Я полагала, что это отправится по своим делам, объяснила, что здесь он не требуется, и я сама легко и просто найду дорогу до рабочего места. Но он упрямо отказался, и маячил за мной, как какое-то очень настырное и высокое привидение. «Добрый день!» Вошла в помещение, обнаружив идеальную чистоту, стеллажи до потолка и одного единственного служащего. Если честно, я немного разочаровалась, ожидания и реальность не совпали. Надеялась, что сделаю шаг и пропаду ворохи подпрыгивающих звенящих искрящихся, пищащих волшебных изделий, делающих жизнь магов и немагов легче и проще. А я будто бы очутилась в процедурном кабинете. Впрочем, выводы я сделала поспешные. «Здравствуйте! Чем могу помочь? Простите, не могу промолчать, вы очень красивы!» На вид мужчине было около тридцати пониже Уэйда или того же Бриллинда, но он был коренастее и шире. Зато, в отличие от названных знакомых, он имел перед ними неоспоримое преимущество. Он отнесся ко мне дружелюбно с первой секунды, а я чересчуру утомилась топить лед в сердцах жителей. «Спасибо», — скромно улыбнулась, потупив глаза в пол растерялась, не привыкнув, что кто-то будет общаться со мной, заведомо приятным тоном. Правда история с брауном тоже не выходила из головы, и я ощутила резкое отрезление: А я могу поговорить с владельцем лавки. Не поймите меня неправильно, но мой заказ сложный и необычный. Ой, а вы вообще работаете под заказ? Не могла перестать тараторить. «Меня же посетила гениальная идея, и я, наконец, помогу Бриллинду. Может, люди Лавинхейма тогда прекратят на меня рычать?» Работник лавки вышел из-за стойки, вытер вымазанные руки о свой передник и подмигнул. «Леди...» «Леди Мэтисон, назвала свое имя. «Я и есть владелец лавки, местный артефактор Джайлз Граем». «А вы, наверное, та самая целительница, о которой судачит весь город. Уэйд!» Обратился он по-свойски к моему охраннику. «Я прав? Странно, что Уэйд вам не сказал». «Я не успел», — закатил глаза господин Блэк. «Когда Самер что-то требуется, она превращается в трясогуску и сильно суетится». Покраснев от красочного описания моего характера, я еще засмущалась от собственных предубеждений. И лавка для меня не такая, и артефактора причислила к рабочим. Удивительно! Видимо, господин Граем таскает с собой какой-то амулет, потому что его ауру я совсем не ощущала. Складывалось впечатление, что он и не маг вовсе, обычный человек. «Я прошу прощения, не хотела вас обидеть», — повинилась перед ним. «Вам не за что обижаться, я понимаю. Вы недавно приехали, полагали, небось, что внутри будет находиться почтенный старик с седой бородой и в грязном, в заплатках-сюртуке?» «Да», — рассмеялась, — «примерно такую картину и представляла». «Эх, жаль, что я вас разочаровал». Улыбнулся в ответ мужчина. «Дайте мне несколько минут, и где-то среди товаров я отыщу для вас накладную бороду». Он шутил и потрунивал, а Уэйд позади меня заворчал. «Ты уже опаздываешь, Самер. Говори, зачем пришла и поехали. Давай быстрее». «Торопитесь?» Казалось, что Джайл, мгновенно разрешивший звать его по имени, Искренне расстроился. «Если у вас много дел, заходите вечером. Я закрываюсь после обеда, но ради нового целителя так и быть». Интонация понизилась. «Я готов задержаться». «Нет-нет!» – замахала я руками. «Я близка к цели и не позволю ничему и никому меня прервать. Мы остаемся. Уэйт!» развернулась к другу. «Я повторюсь, я в состоянии дойти сама. Тебе не обязательно меня сопровождать». «Нет уж!» — упрямился помощник его светлости. «Я бы предпочла, чтобы чересчур прозорливый господин Блэк с хваткой ищейки удалился. В отличие от многих, он выводы делать умел, способен вывести меня на чистую воду, и заподозрить мое попаданчество. С другой стороны, за спрос знания и гениальности стирали и не бьют, как ведьм не жгут, так что мне ничего не угрожает. А то, что я образование того же Роберта, видно невооруженным глазом. «У вас есть пергамент и письменные принадлежности?» попросила я господина Граема, натягивая рукава. «Конечно!» Заинтересовался он, вытаскивая на деревянную столешницу необходимое. Я очень смутно помнила устройство микроскопа, примерно указала, как располагаются линзы и какими именно они должны быть. Благо сам Джайлс одобрительно кивал, заверяя меня в том, что ему все ясно. К тому же с линзами в этом мире все были знакомы. Очки, подзорные трубы и увеличительные стекла не являлись чем-то инновационным. Кое-как изобразив первый артефакт, я перешла к центрифуге. Дело пошло на лад, так как крутилось бы данное изделие на магии. Да и мы вроде нашли общий язык. Шутить и обмениваться улыбками не переставали. Помимо основного своего заказа, Попросила добавить склянки, стеклышки, чашки Петри, пробирки. В конце Джайл заключил. «Никак не могу понять, как это применяется в медицине. Посуда, да, в ней есть толк. А на кой вам, как вы сказали?» «Микроскоп», — повторила я, опасливо косясь на Уэйда. «Это не совсем для лечения, а для доказательства теории». Леди Мэтисон, зовите меня Самер! Позволила я под странное хмыканье господина Блэка. «Самер, вы должны понимать, что такие вещи общим спросом пользоваться не будут. Я потрачу время, много времени. Но кроме вас, возможно, кроме господина Уоррена, никому вашу центри. Что-то там и микроскоп продать не смогу. «Вы мне отказываете?» – ужаснулась я. «Нет!» – процедил сквозь зубы Уэйт. «Джайлз намекает, что это будет стоить баснословно дорого. Не нервничай по этому поводу!» – сообщил он мужчине. «Все расходы и окончательный чек присылай сразу мне. Я лично оплачу твои неудобства. Но не тяни, делай быстрее!» Я намекал не на это, Уэйт! Поморщился Мак. Зачем ты выставляешь меня перед сами ралчной сволочью? Сделаю по своему прайсу, не добавлю ничего лишнего, и за стеклянную посуду денег не возьму. Считайте это моим подарком. Но, безусловно, у меня есть к вам просьба. И какая же! Окончательно растерялась я. Вообще не представляла, чем могу помочь господину Граему. Внешне он был здоров, здоровее многих. Сходите со мной на свидание. Изумившись, я словно потеряла до речи. Зато у Эйду было что сказать. Он зревел: Ты что? Сходить куда? Да ты наглел, Джайлз. Саммер не потаскушка, чтобы за артефакты... «С кем-то гулять? Быстро извинись, пока я сдерживаюсь, чтобы тебя не ударить. Ну ты сволочь!» О, на господина Граема стало жалко смотреть. Его предложение я так не расценила, забылась, но теперь радовалась, что Уэйд пошел со мной. Артефактор побледнел, распахнул рот и заговорил извиняющимся тоном. Самер, простите, я совсем не это имел в виду. Я не забираю своих слов. Свой заказ вы получите по той цене, которую я пообещал. И подарок, естественно. Я хотел лишь произвести на вас впечатление. Извините, я бы никогда вас так не оскорбил». «Не оскорбили бы?» Задумавшись и изучая поведение мужчины, Была готова утверждать, что он искренне сожалеет. Мы приятно общались. Он из тех редких обывателей Лавенхейма, кто не смотрел на меня волком. Про отношения я не мечтала, не планировала их заводить. Но и ставить господина Грайма в неловкое положение после угроз Уэйда не желала. Как владелец Лавки будет себя чувствовать, если я, разъярившись и отказав, Уйду. Буду рада согласиться на свидание. Правда? Вы не держите на меня зла? Не держу. Сегодня вечером я свободна. Тогда я зайду за вами в госпиталь. Сориентировался Джайлз. В центре города отличный ресторан. На этой ноте мы и распрощались. Поужинать в ресторане было бы неплохо. «Во-первых, в глазах окружающих я бы не нарушала правила местного этикета. Заведение достаточно многолюдное. Во-вторых, прежде мне не доводилось бывать в злачных заведениях Лавинхейма. Жаль, что Уэйд не разделял моего мнения». «Самер, что ты творишь?» Возмутился он, едва мы вернулись к карету. «Зачем, — ответила согласием!» История с Брауном тебя ничему не научила. Научила. Как я не была склона к лесным прогулкам, так до сих пор не воспылала к ним любовью. Хватит, Уэйт! Меня раздражала его опека. Я не впасть ко льву прыгаю. Я пройдусь по вечерним улочкам. Может быть, проведу приятный вечер и заведу новых друзей. Поверь, я буду осторожнее. Друг, хах! Заворчал мужчина. «Он в тебе друга не видит». «А это уже не твое дело», просипела обиженным тоном. «Тебе вообще какая разница? Даже если он не видит во мне друга, что с того?» Расстраивала, что господин Блэк относится ко мне, словно к маленькому ребенку. «В конце концов, я маг, и мы с Джайлсом не будем наедине». Да и как объяснить отъявленному холостяку и человеку, которого все остерегаются, но уважают, что я забыла, каково это быть женщиной? Каково это, когда не чувствуешь чужого предубеждения, снисхождения и талики ненависти? В маленьких количествах легкий флирт полезен. Лгать господину Граему не намеренно, но и отказывать себе в удовольствии не хочу. «Ух, Самер! вздохнул Уэйд, но больше не сказал ни слова. «Мой друг злился, но причин не называл. Сочла бы все глупой ревностью, но мы вроде разобрались в нюансах нашего общения. В госпитале, как и предполагалось, ничего не изменилось на первый взгляд. Но на второй... людей стало больше, сильно больше». Где ты ходишь, Мэтисон? взревел господин Уоррен, столкнувшись со мной в дверях. Посмотри, сколько посетителей! И что? грустно пожала плечами. Будто вы разрешите им обратиться ко мне? Конечно, разрешу. С обычной простудой то ты сможешь справиться. Продолжал наезжать на меня коллега, наскоро накинув халат, Я позабыла и про будущее свидание, и про Уэйда, помахавшего на прощание ладонью. Погрузилась в работу, радуясь, что меня перестали остерегаться. Странно, конечно. С чего все изменилось? Кто-то даже принес мне извинения за утренние сплетни, где смаковались подробности моей поездки с наглецом Брауном. Впрочем, поразмышлять над этим событием не удалось. Заболевшие простуды уходили, и вместо них приходили новые больные. Мне категорически не нравилась тенденция. Слишком похоже на разбушевавшийся вирус, а то и на начинающуюся эпидемию. Я выписывала рецепты и выдавала, приготовленный Робертом, сироп от кашля и боли в горле. Сегодня спорить с Вороном не хотелось, да и его капли были полезными. Всегда считала, что простуда — такое заболевание, которое ты старательно лечишь, и оно проходит за семь дней. Либо не лечишь, сидишь дома, много пьешь, и оно тоже проходит за семь дней. Не отвлекаясь от жала, посмотров покрасневшей гортани и насморков, позабыла о времени. — Хм, простите, а где я могу отыскать леди Саммер? Признала голос Джайлса и сникла. «Черт, стрелки на часах достигли шести вечера!» Ровно в тот момент, когда мы закрывали госпиталь, поток новоприбывших прекратился. Но после такого активного дня я с трудом стояла на ногах, а внешне напоминало привидение. «Не назовет меня господин Граем красавицей, как бы сам не сбежал!» «Граем?» Резко и хомовато спросил Уоррен. А тебя она зачем? Ты же ко мне всегда ходил! Тоже простыл? Нет, Роберт, звонко рассмеялся артефактор. Я по личному вопросу. В своем кабинете! Отрезал пожилой лекарь. Ну, не рвись, у нее посетитель! Я подожду. Скривившись, невольно взглянула на зеркало что не укрылась от старушки-пациентки. «Ой, это за вами пришел наш артефактор? У вас что? Свидание?» Произнесено было таким тоном, что оставалось добавить только залихватское у, -у, -у. Я закрыла ее челюсть ладушкой, отошла, чтобы помыть руки, и назвала уже набившей оскомину назначение. На вопрос не отвечала, потому что именно она и ее подруги-перечницы были главным рассадником лживой информации в городе. Не со зла, но со скуки бабушки придумывали невероятные подробности, убивая чужие репутации. «Эх, милочка!» — закряхтела седовласая леди. «На твоем месте я бы держалась от нашего артефактора подальше!» «Почему же?» – искренне удивилась я. «Так тридцать лет мужчине ни разу не женился!» Герцог тоже не женат, отметила зачем-то. «Его Светлость не женат, но он глава города, женится еще на Дейзи!» Упоминание вредной шатенки противно покорябало грудную клетку. А этот прощелыга свадьбы избегает из-за матери. Жуткая она у него. Помяни мое слово. Ага, верить этим сплетницам себе дороже. Я запомнила, что она сказала, но не придала никакого значения. В ней говорит зависть. Все-таки дело Джайлса процветало. Наверняка его матушка в самых дорогих нарядах вся в золоте и блеске. Да и мне наплевать, у меня нет цели выйти замуж. Я настроена покинуть Тиралию. Завершив все манипуляции с милой, на первый взгляд, бабуленькой, я сняла с себя халат, сделала попытки приладить волосы, которые с рассвета все больше и больше напоминали гнездо. И, смирившись с тщетностью бытия, вышла к своему новому знакомому. «Добрый вечер, Джайлз!» Скромно потупила глазки, ощущая небывалую внимательность собственной персоне. «Господин Роберт аж из кабинета вылез, чтобы на нас посмотреть. По вам можно часы сверять!» «Издержки работы артефактором!» Развел он руки и одарил сияющей улыбкой. Самер, вы прелестны! Вы уже готовы?» «Да, почти!» Я накинула шляпку и попрощалась с Уорреном и оставшимися. Не моими пациентами. Порозовела от комплимента, тайно радуясь, что вредный коллега его услышал. Гуляя по улочкам Лавенхейма, я и Джайлз болтали обо всем на свете. Даже о его матери я узнала несколько любопытных фактов. Женщину в городе недолюбливали. Она тоже выучилась на создателя магических предметов, приехала в Лавенхейм и шокировала замшелое общество своим поведением и полученной профессией, прямо как я. Правда, сильно позже острые углы сгладились, артефакторов не хватало. И теперь она прекрасно сосуществует с ее обидчиками. Нет-нет, ее все-таки пытается кто-нибудь уколоть. Но леди Грайем обладала специфичным чувством юмора и металлической бронёй. Джайлз очень восторженно отзывался о своей родительнице. «Ох, кажется, поэтому я понравилась ему. Глупым и отдаленным сходством». Это одновременно и пугало, и настораживало, и чуточку восхищало. Мы зашли в ресторан, вызвав удивленные лица во всем помещении. В придорожных тавернах, в дешевых забегаловках мне, конечно, удалось потрапезничать, а вот в подобных местах я еще не бывала. Атмосфера была уютной, интимной и... Дорогой, что ли? На каждом столике расположили не свечи, а волшебные светильники. Еду и напитки приносили в какой-то необычной посуде. И, как пояснил мой спутник, она сама подогревала блюдо до нужной температуры. Да и публика была иной. Непривычные мне посетители госпиталя, а те, кому обычно Роберт выезжал сам. Живя в Лавенхейме, я почти и забыла, какая разница между магами и немагами. Как отличаются аристократы и неаристократы. По большей части на улице все обходились друг с другом вежливо, с почтением. Но вот в ресторане отчетливо показались степени несоответствия. Я этому месту не подходила, невзирая на случайно полученные фамильные бумаги. У меня и походка не такая, и жесты, платье не вечернее, а скромное и не маркое. Все на нас пялились, морщились, но с господином Граемом здоровались вполне приветливо. «Что случилось, Саммер?» — заметил он мое замешательство. «Вам не нравится?» «Нет, что вы! Все чудесно!» Лгала напропалую. Просто... просто... Мужчине в жизни не объяснить, как неловко даме если она не вписывается в обстановку. «Не обращайте внимания!» Рассудил он меня по-своему. «Когда-нибудь и о вас перестанут судачить. Поступите, как моя матушка, сделайте это своим козырем. Наоборот, добавляйте им поводов для сплетен. Они из чистого любопытства будут забегать к вам на осмотр, надеясь получить новую пищу для размышлений». Упоминание про дрожайшую леди Граем становилось чересчур много, но я стоически терпела. «И что же вы предлагаете?» «Буду уповать на то, что потом вы меня не осудите и не убежите в слезах. Я плох в ухаживаниях», — улыбнулся Шатен. Потянувшись, он взял меня за ладони и накрыл другой рукой, а я буквально чувствовала, Как воздух около нас завибрировал, как чужие зрачки, лениво блуждавшие по залу, загорелись угольками, впиваясь в нашу парочку. Нет, к обманам трюкам, интригующим воображение и скорому сближению, я не готова». «Извините, Джайлз», — аккуратно освободила свою ладошку, «я не осуждаю». Но буду признательна, если вы не будете торопиться. Мы знакомы всего один день. «Верно!» Грустно вздохнул неудачливый ухажер и повернулся, чтобы позвать официанта и сделать заказ. Начинала жалеть, что согласилась. Я нравилась артефактору сильнее, чем он мне. И казалось, что его намерения серьезные. Он то и дело намекает на знакомство с Леди Граем, на повторную встречу, на продолжение. Надо бы его остановить. И снова включается жалость и благодарность. Внезапно все в ресторане отвлеклись на распахнувшуюся дверь. Сидя спиной к ней, я не понимала, от чего все люди потянулись и поднялись. «Он что здесь забыл?» Нахмурился Джайлз. Не успев отреагировать, даже голову повернуть в нужном направлении, я услышала чеканные иголки и шаги, очень знакомые мне с приезда в Лавинхейм. А через секунду на спинку моего стула опустилась чужая рука. Самер, вы должны поехать со мной. Обратился ко мне его светлость. Я его не узнала. Он часто дышал, словно бежал сюда, а не ехал в карете. Он посерел, под глазами залегли большие темные синяки, а кожа была белой и лишилась всех морщин. «Что-то произошло?» – перепугалась я, схватившись за салфетку. «Что-то с вами?» «Нет, да!» – отрывисто произнес господин Бриллинд. Я прошу прощения, что прерываю ваше свидание. Именно ваша светлость, подтвердил господин Граем, вставая из-за стола. И раз Саммер вам необходимо, я могу узнать, куда вы ее ведете. В конце концов, этим вечером я за нее в ответе. Меня покоробило, что кто-то считает, что он за меня в ответе, но я смолчала. «Джайлз, не зарывайся!» И без Уэйда не обошлось. Он маячил за спиной, и, сидя на стуле, я не увидела верного помощника герцога. «Не надо, Уэйд!» Возмущенно фыркнула. «Джайлз, прости. Видимо, действительно что-то важное. Встретимся потом». Когда будет это потом, я не уточнила. Да меня едва не тащили за собой и не сунули в экипаж против воли. «Да к демонам все!» вспыхнула я негодованием. «Или вы говорите, что произошло, или я выйду и продолжу свое...» «Свидание!» скопировала тон Бриллинда. Самер! мотнул головой Уэйт, словно требуя, чтобы я прекратила поясничать. «Извините, Саммер!» прикрыл устало веки и его светлость. На подъездной случилась авария. Две повозки, одна из которых общественная, столкнулись, не поделив дорогу. Очень много пострадавших. — О, боги! — ахнула я. — А сколько? Есть тяжелые? — Есть. — кивнул Александр. — Их доставили в госпиталь, но Роберт один не справится. — Естественно, я прониклась общей бедой. Сама перепугалась не на шутку, сочувствуя пострадавшим, но меня никак не отпускало ощущение, что его светлость мне чего-то не договорил. Слишком он растерян и озабочен, слишком волнуется, безумно и подозрительно нервничает.